Он послал бы вас ко всем чертям и взял бы курс на Гаммерфест. — Хочу подтвердить, что наш достойный лекарь прав на все сто процентов, наполняя стакан, — заметил граф, успевший раздобыть бренди. — Вы едва не сели в лужу, милый мой Отто. — Согласен, — отозвался Джерон, сделавший вид, что не заметил фамильярности оператора. — Мы в долгу перед вами, доктор Марлоу. За вами бесплатный билет на премьеру, — ответил я. — И уплата моих долгов. Предоставив членам совета директоров решать свои проблемы, я направился в пассажирские помещения. Аллен и маленькая Мэри сидели в салоне. Положив голову другу на плечо, девушка, похоже, спала. В ответ на мой приветственный взмах рукой Алин сделал тот же жест, начиная привыкать к моим периодическим появлениям. В герцога я вошел без стука. Вдруг кто-то спит. Так и оказалось. Немало не обеспокоенный близким соседством жницы. Едва не скосивший его соседа, храпел Эдди Электрик. Сессио ли не спал. Очень бледный и худой на вид. Как и следовало ожидать, он, похоже, чувствовал себя вполне сносно. Главным образом потому, что рядом сидела Мэри Стюарт, которая держала его за руку. «Господи, Боже!» — воскликнул я. «Вы все еще здесь?» «Ах, как же иначе? Вы же сами велели мне остаться и присматривать за больным. Забыли?» «Конечно, нет!» — солгал я. Просто не думал, что вы так надолго задержитесь. Вы очень добры. — А лучше себя чувствуете? — спросил я герцога. — Гораздо лучше, доктор, — прошептал он, едва слышно. — Хотелось бы расспросить вас кое о чем, — продолжил я. — Пару минут мне сможете уделить? Больной кивнул. Мэри Стюарт проронила. — Тогда я вас покидаю. Но я положил ей руку на плечо. — Ни к чему. — У нас с герцогом от вас секретов нет, — произнес я. Внимательно посмотрев на Сессила. «Но, «Ну, может быть, вы что-то от меня скрываете?» «Я скрываю», — искренне удивился Сессил. «Скажите, когда вы начали испытывать боли?» «Боли примерно в половине десятого десять, точно не помню. Куда девался его живой ум и веселый нрав? В эту минуту герцог походил на растепанного воробья из предместия Лондона. Когда со мной это стряслось, ну, не до часов было». Ну, еще бы, сочувственно сказал я, после ужина вы ничего не ели, ничего, уверенно заявил Сесил. А может, съели какой-нибудь пустяка? Видите ли, Сесил, Я удивлен. Мисс Стюарт вам сообщила, что заболели не вы один, а герцог кивнул. Вот что странно. Остальные почувствовали недомогание тотчас после приема пищи. С вами же это произошло час спустя. Вот именно это меня и удивляет. Вы больше ничего не ели. Точно. Доктор. Обидчиво произнес герцог. Вы же меня знаете. Потому-то и спрашиваю. Мэри Корезнино взглянула на меня. Видите ли, мне известно, что у тех, кто испытывает боли в желудке, было пищевое отравление, и я знаю, как их лечить. Ваша же болезнь, видна иного рода. Какова ее причина, мне неведома. Чтобы не рисковать, сначала необходимо поставить диагноз. «Завтра утром и позднее вы будете испытывать сильный голод. Но я должен предупредить вас, чтобы вы не ели ничего. Иначе это вызовет такую реакцию, что на сей раз спасти вас не удастся. Надо дать вашему организму передышку». «Я вас не понимаю, доктор. В ближайшие три дня только чай и сухари». Герцог посмотрел на меня с убитым видом. «Чай и сухари?» За он целых три дня». Для вашего же блага, сосед, похлопал я его сочувственно по плечу и выпрямился, готовясь уйти. Хочу, чтобы вы поскорее поправились. Мне жуть, как захотелось есть, вдруг выпалил герцог. Когда? Около девяти часов. Около девяти, то есть, через полчаса после ужина. Тогда мне больше всего хочется есть. Я зашел на камбус на плите Стаялоского рода. Я всего одну ложку успел съесть. Послышали с шаги двух человек, я спрятался в кладовку и стал ждать. «Эх, пришлось!» Словно совершив акт гражданского мужества, произнес герцог. «Если бы я приоткрыл дверь, меня бы засекли!» «И так эти двое вас не заметили и ушли?» «Что было потом?» «Оказалось, они очистили к чертовой бабушке всю сковороду!» С огорчением отозвался Сесил. «Ваше счастье!» «Счастье?» Да. Это были Моксон и Скотт, стюарды, верно? Как вы догадались? Они спасли вам жизнь, Герцог. Как это спасли? Съев вместо вас овощи. И вот результат, вы живы, а они оба мертвы. Алину и маленькой Мэри, видно, надоело бодрствовать. Салон был пуст. До встречи с Хеггерти у меня оставалось пять минут. Потом надо успеть собраться с мыслями. Но тут я понял, что у меня нет для этого и минуты. Я услышал, как кто-то спускается по трапу. Делая неимоверные усилия, чтобы не упасть, Мэри Стюарт села, вернее, плюхнулась в кресло напротив меня. Миловидное лицо ее было изможденное серого оттенка. У меня не было досады на нее за то, что своим появлением она нарушила ход моих мыслей. По отношению к этой латышской девушке я не мог испытывать даже отдаленного враждебного чувства. Кроме того, наверняка она хотела поговорить со мной. Она пришла за помощью, поддержкой, пониманием. Для такой гордой и независимой особый шаг непростой. «Не здоровиться?» — спросил я не в попад. Но докторам невоспитанность сходит с рук. Мэри кивнула, сжав кулаки так, что побелели костяшки пальцев. «А я думал, вы хорошо переносите качку», — произнес я, слегка коснувшись ее рукава. «Дело не в качке». «Мэри, почему бы вам не прилечь...» «И попытаться уснуть? Вот как?» «Сами же сказали, отравлены еще два человека, и хотите, чтобы я со спокойной душой шла спать и видела приятные сны, так что ли?» «Я ничего не ответил, и девушка продолжала довольно неприязненным тоном. «Ведь вы не из тех, кто умеет сообщать неприятные новости, как подобает». М -м -м, «Профессиональная честность Но вы пришли не за тем, чтобы упрекнуть меня в бесцеремонности. Что случилось, дорогая Мэри? Почему вы называете меня дорогая? Вас это обижает?» Вовсе нет, когда это произносите вы. В устах любой другой женщины слова эти прозвучали бы кокетством. Тут же была констатация факта не больше. Так в чем же дело, спросил я с умным видом, рассказывайте. Мне страшно, призналась она. Она и в самом деле испытывала страх. Девушка была измучена и сдергана.